Глава двадцать вторая. Билл Федерс нанес удар и проследил взглядом, как мяч пролетел над зеленой лужайкой и упал именно там, где рассчитывал Билл. И все же силы удара чуть-чуть не хватило. Мяч остановился в каких-нибудь шести дюймах от лунки. Отличная работа, похвалил конгрессмен. Мне бы научиться так читать поле. «Единственный мой настоящий талант», — лучезарно улыбнулся Федерс. «Именно эта улыбка и была его единственным настоящим талантом». Подойдя к мячу, он наклонился, небрежно взмахнул и загнал мяч в лунку. Ещё несколько точных ударов, и мяч закатился в последнюю лунку. Бил мысленно радовался тому, что изначально у конгрессмена была фора. В итоге конгрессмен не слишком отстал и уйдёт с поля не особо расстроенным. Бил без труда проходил любое поле для гольфа в Вашингтоне. Он великолепно играл в джин, бридж и покер. Мог запросто перепить десятерых боцманов, отправив их под стол. У него была густая шевелюра, тронутая аристократической сединой. Бил частенько шутил, что такие волосы свидетельство родства с кем-то из тех, кто сидел за круглым столом с королём Артуром. Он обладал острым умом и просчитывал вперёд на много ходов. Его костюмы, внешне неброские, были от лучших итальянских портных. Он гордился своей коллекцией обуви. Прекрасно чувствуя ракетку, Билл превосходно смотрелся в сквоши и теннисе. Он ездил верхом, на мотоцикле, управлял катером и яхтой. У него имелась лицензия летчика и любителя. Родом из влиятельной старинной семьи, он окончил Ельский университет, непременно черепы кости и юридический факультет Виргинского университета. Во время войны во Вьетнаме Билл служил в военно-юридическом управлении военно-морского флота – После чего устроился младшим партнёром в крупную юридическую фирму, а вскоре открыл собственное дело. Он зарабатывал 3 млн в год. Все четверо его детей прошли через лигу плюща и юридические факультеты ведущих университетов. В настоящий момент у Била были третья жена и 25-я любовница. Он жил в огромном особняке на берегу Потомака, бывал везде, где нужно бывать, знал всех, кого нужно знать, и ненавидел свою жизнь. У Билла зазвонил сотовый телефон. «О, я понял, кто это!» – усмехнулся конгрессмен. «Слышу голос хозяина». Выразительно закатив глаза, Билл направился к краю поля, подальше от кара и соперников. Всем было известно, что в Вашингтоне он главный человек Тома Констебла. И даже здесь, на знаменитом поле для гольфа Бёрнинг-3, 13 лунок под высоченными тополями, облаченными в золотисто-бурый осенний наряд, Билл не мог не ответить, когда Том Констебл звонил». «Да, Том, вы уже видели?» «Видел», — подтвердил Том Констебл. Билл не знал, где в тот момент находится Том. В Вайоминге, Атланте или даже в Китае. Том не мог усидеть на месте. «Черт побери, может он вообще на Бернинг-3 у 10-й или 12-й лунки?» «Вы довольны?» «Сама информация мне понравилась. Но вот в ее подаче оказалось больше сочувствия, чем я полагал». Судя по всему, Банджак с лич напознакомился с Мемфисом, и тот ему понравился. Мемфис вообще всем нравится, даже мне. Не сомневаюсь, мне бы он тоже понравился, проворчал констебль. Дело не в этом. Дело в том, что Мемфис стоит на дороге, и его необходимо убрать. Всё остальное неважно. Скажи мне то, что я хочу услышать. Мемфиса больше нет. Его место занял какой-то послушный заместитель, который в самое ближайшее время выдаст отчёт. Я просто не представляю, как после всего этого дерьма Мемфис могут оставить в команде. Ни о каких перестановках речи пока не идёт, но ещё слишком рано. Обязательно последует период, когда видимость сократится до нуля. Всё станет непроницаемым. Со стороны будет казаться, что ничего не происходит. На самом деле, сейчас все пытаются осмыслить тот факт, что игра стала другой, разобраться в ситуации, понять, где теперь сила, у кого импульс. На это требуется время. только потом настанет пора действовать. Ты прав. Но если бы я так вёл свои дела, то сейчас был бы нищим. Вот почему том я всегда советовал вам держаться подальше от Вашингтона. У вас слишком бурный темперамент, и здесь вы лишь заработаете себе язву. Вы платите мне за то, чтобы вместо вас язву зарабатывал я. И если не ошибаюсь, Билл плачу я тебе чертовски щедро. Итак, материал вышел. Бюро отсиживается за запертыми дверями. Давление со стороны средств массовой информации нарастает. Все застыли в напряжении. Белый дом пока молчит, молчит, но Джэк Рейдингs присует председателя Конгресса, чтобы тот пригрозил устроить слушания. Поверьте, ФБР не хочет отправляться на Капитолийский холм и ворошить своё грязное бельё. Оно мечтает поскорее обо всём забыть. Неужели никто не понимает, что нужно сделать? Вышвырнуть Мемфиса, выдать отчёт объявить о закрытии дела, и всё будет в полном порядке. И больше никаких книг о бедной Джоан, никакого дерьма обо мне в интернете. Ты видел последнюю утку? Якобы у Джан имелись фотографии, на которых я в боа из перьев плясал с Джей Эдгаром. На них мы напоминаем Алису Токлс и Гертруду Штайн, и я убил Джона с целью получить негативы. Том вас многие ненавидят, и вам это известно. Нет смысла обращать внимание на существование этих людей. Они будут только рады, если вы подадите на них в суд. Ну хорошо, хорошо. Просто следи, Билл, чтобы ситуацию не спустили на тормозах. Жми на Джека, жми на Бюро и держи меня в курсе. Я хочу знать, что у вас происходит. Это проклятое дело должно быть закрыто. Я всё понял, Том. Да, кстати, добавил Том. Что касается седьмой лунки, ты напрасно пытался загнать мяч с хода.